Глава двенадцатая, в которой обычный развод дает неожиданный результат, но я пока еще об этом не знаю. Саша с ужасом ждала появления человека, которого вообще никак не хотела видеть. Но она точно знала, он появится, не может не появиться. Однако с начала рабочего дня уже минуло пару часов. А Максим Сергеевич вовсе не спешил совершать акт возмездия в ответ на чрезвычайно насыщенный вечер. Только с самого утра Нескрас приходил в отдел и стоял в углу, как монумент, голубей не хватало ли этой картины, чтоб они сверху его обгадили. А так чистый памятник. Еще вид делал, мол, все он видит, все он знает. Это ужасно нервировало. К тому же самочувствие у девушки было настолько отвратительное, хоть ложись и помирай. Она и раньше никогда не дружила с алкоголем. не ее это, не ее. К счастью, хотя бы коллеги не лезли с расспросами, а лишь подозрительно косились в ее сторону, не думая, а че это тихоня сегодня еще более молчалива, чем обычно. — Комарова! Саша поморщилась, поражаясь тому, какой, оказывается, у Ведерникова противный громкий голос. И как это она раньше не замечала? — Комарова, что ты глухонему изображаешь? Тебя сатана вызывает, дуй шустрее, он сегодня не в духе. Хотя оно и понятно, всем нам сейчас тяжело. Саша на негнущихся ногах двинулась в сторону выхода из отдела, искренне желая, чтобы лифт, с помощью которого ей предстояло подняться на один этаж выше, застрял или вообще сломался к чертовой матери. И это при том, что с замкнутых пространств девушка боялась до одуви. Но она согласна была провести в тесной кабине всю оставшуюся жизнь, лишь бы не идти сейчас к мальцам. Сатана явно пригласила ее не просто так. Вводи уже готово заявление на увольнение, скорее всего, по статье с формулировкой, после которой ее ни в одно приличное место не возьмут. Максим Сергеевич даже не счел нужным лично поговорить с сотрудницей, додумавшейся поливать его чем бы ни попадя посреди ресторана. Да к тому же еще и оказавшейся причиной ужасной, отвратительной драки, в которой пострадала его спутница. Даже пусть это самая спутница драку и спровоцировала, все равно ситуация была вопиющей. Неудивительно, если Сашу еще и через товарищеский суд пропесочат. Или в заводской газете появится статья. Вот что за подлость со стороны судьбы. Столько лет делать все, чтобы стать максимально незаметной, а в итоге оказаться в центре скандала, связанного с особистом. Пока Саша добралась до нужного кабинета, в ее голове примекнуло сотни вариантов предстоящего разговора. Все они были ужасными. Поэтому, едва переступив порог, первое, что она произнесла, глядя на сидящего за столом Мальцева, абсолютно неуместная, нелепая фраза. «Простите, я не хотела...» «Чего ты не хотела, Комарова?» вытащил глаза сатана на бледную, как смерть сотрудницы которая, не поздоровавшись, ни поприветствовавшись начальство сразу принялась каяться непонятно в чем. «Чокнулась, что ли, совсем? Да за такое повышение любой удавится. А ты не хотела? Мыслимое ли дело, сам Беляев тебя в личный ассистенты выбрал, а ты еще и кочевряжешься?» Очумел, совсем девка. «Я ему кого только не предлагал, а он вцепился в твое личное дело. У него, говорит, подходящий послужной список и аналитический склад ума». Какой к чертовой матери список разглядел? Вообще не пойму. Ну да, ты как отличница буквы по линейке чертишь. Соображаешь быстро, согласен. Склад ума? Возможно. Но я был уверен, что он выберет кого-нибудь другого. Находи конец Филатову, которая так и ошивается теперь у его кабинета, словно тихо помешанная. Или Ведерникова. Что вообще за должность такая? Личный ассистент. У нас никогда такой рабочей единицы не было. — Ох уж эти столичные начальники! Саша сквозь гул в ушах слушала Мальцева, но вообще ничегошеньки не понимала. — Простите, Николай Иванович, что происходит? Какой ассистент? Я инженер-технолог. Кто такой Беляев? На последнем вопросе Сатану буквально подкинула на месте. — С ума сошла! Тише, дуранда! Че орешь-то? Беляев это... — Беляев это, собственно говоря, я, Александра Сергеевна. Вы бы хоть удар сужились узнать фамилию вашего нового руководителя? — Ну, так, знаете ли, на всякий случай, чисто ради интереса. Раздался мужской голос от входной двери. Саше показалось, что земля шатается, крутится вокруг своей оси значительно быстрее и от чего то уходит из-под ног. Благо рядом стоял заботливо приготовленный кем-то стул, куда она, собственно говоря, и рухнула на вошедшего в кабинет Максима Сергеевича, старалась не смотреть. Хотя успела отметить, что выглядел он отвратительно бодрым и даже, более того, подозрительно довольным. Сатана тут же вскочил со своего места, видимо, намеряясь предложить его московскому особисту. Однако тот отрицательно качнул головой, а затем встал ровно за спиной Мальцева, загораживая собой окно. В комнате сразу стало как-то темно и нечем дышать. По крайней мере, Саше показалось именно так. Наверное, это некий специально продуманный ход — стоять напротив и смотреть свысока. Чтобы она, хамка, посмевшая оскорбить руководителя, чувствовала себя ничтожеством. Так вот, Александра Сергеевна, вы понимаете, что говорю? А то у вас вид пришибленный немного. Саша машинально кинул головой, хотя, честно говоря, половина сказанного пролетела мимо, не оставив в памяти ни малейшего следа. Ей было так дурно, что она даже особо не вслушивалась в речь Максима Сергеевича. Ожидала момента, когда он рассмеется и сообщит, будто все, ранее озвученное Мальцевым, было лишь шуткой. Какое повышение? Ее гнать надо в шею. Потом швырнет Саша в лицо заявление об увольнении, Учитывая весьма достойную репутацию завода, Саша вовсе не хотел вылететь с этой работы. Тем более с формулировкой, например, «за пьянство». Особенно, если учесть, сколько сил было положено на то, чтобы прижиться в этом городе. Чтоб вообще хоть где-то уже прижиться. Отлично, значит, продолжим. Так вот, Александра Сергеевна, в силу того, что человек я приезжий, а времени не так уж много, мне нужен помощник, тот, кто будет систематизировать нужную информацию в вид, который мне удобен. Объем работы предстоит большой, никого со стороны взять не могу, сами понимаете, а член спецгруппы сильнее остальных заинтересован в качественном исполнении своей задачи. Кроме того, внесете лепту в процесс восстановления справедливости. Верите в справедливость? — Да. Ответ у Саши вышел какой-то тихий и даже несчастный, будто голосовые связки отказывались работать в полную силу. — О как! — Интересно. Мне казалось, вы все же умнее, чтобы верить в сказке. Однако таланты, которыми обладаете, мне сейчас, Александра Сергеевна, очень даже пригодятся. А таланты у вас имеются, это я выяснил. Я вообще, знаете, много интересного о вас выяснил. О вашем прошлом, например. Понимаете, о чем я? Сказать честно, сильно удивился. Несомненно, впечатлен. Но, думаю, вы в сотрудничестве со мной заинтересованы гораздо больше, чем я в вашей помощи. Максим Сергеевич с интересом наблюдал за Сашиным лицом. Видимо, ждал реакции. Она сидела молча. Возможно, будь Саша в другом состоянии, она бы, например, рассмеялась, чтобы показать, насколько нелепо звучат слова особисто Но сейчас в голове ее крутилась одна единственная мысль. Каким образом сукин сын все раскопал? Ни один человек в этом городе не знал о ней десятой доли правды. Сатана так вообще таращил глаза, вполне рискуя ослепнуть от напряжения. «Простите, но вы сейчас... О ком все это? О Комаровой? О Сашке? Вы, может, что-то путаете?» Николай Иванович задрал голову вверх, пытаясь увидеть лицо особиста, который стоял практически за его спиной. «Не шутят ли?» Максим Сергеевич, усмехнувшись, в ответ посмотрел на Мальцева таким выразительным говорящим взглядом, что он сразу же предпочел вновь замолчать и пребывать в шоке от всего происходящего. «Не вижу смысла больше обсуждать вашу персону, тем более раз уж вы так сильно хотите казаться незаметной. Сегодня перед нами Комарова Александра Сергеевна, скромница и тихоня, но весьма талантливый инженер». Меня это вполне устраивает. С завтрашнего дня вы переходите в мое полное распоряжение. Подробности нашего сотрудничества, а оно, я надеюсь, будет весьма плодотворным, тоже обсудим завтра». Максим Сергеевич обошел Сашу, который, наклонив голову, теперь упорно рассматривала пол под своими ногами и направился к выходу. Однако у самой двери остановился. «А вам, Николай Иванович, я надеюсь, не надо пояснять о том, что все сказанное здесь вы должны в течение одной секунды забыть. Мальцев, словно китайский болванчик, так усиленно затряс головой, что Саша на полном серьезе обеспокоилась, не отвалится ли она у него. Для пущей убедительности сатана даже изобразил жест, будто закрывает рот на ключик, который тут же выбрасывает в окошко. «Неясно». Максим Сергеевич посмотрел на Мальцева, вздохнул, а потом добавил. Идиотизм у вас тут цветет буйным цветом. Тогда вполне понятно неадекватное поведение некоторых сотрудников или сотрудниц, если начальство клоунов изображает. С этими словами Максим Сергеевич наконец благополучно удалился. Едва дверь закрылась, Мальцев расстроенно крякнул и как-то заметно сдулся. Комарова? – жалобно простонал Сатана. За какие такие грехи все это мне? Маслов пропал, чертежи пропали. Есть вероятность диверсии. Беляев этот, личный ассистент какой-то. Как нам эту единицу поводить? Секретарь? Младший помощник старшего конюха? Как? Что это вообще происходит? Жил, никого не трогал, работал потихоньку. Саше даже стало немного жаль Мальцева, ведь на самом деле попал, словно кур Не переживайте, Николай Иванович, все будет хорошо. Девушка поднялась, подошла к несчастному, удрученному Мальцеву и похлопала его по плечу, выражая тем самым сочувствие. Хотя на самом деле совершенно не представляя, что ждет, например, ее саму дальше. Она ведь тоже сидела тихо много лет и тоже никого не трогала. Если бы не эта чертова диверсия, ровно так же все и продолжалось. Теперь мало того, что она может лишиться вполне себе приличной работы, так и еще товарищ Беляев появился свою судьбе, чтоб его приподняло и пристукнуло. Она ему сейчас вроде нужна, но это вовсе не говорит о том, что Максим Сергеевич забыл нанесенное оскорбление. Подобные люди, как правило, бывают весьма даже опасны. Улыбается милой улыбкой и смотрит с доверием в взгляде а сам при первом же случае переступит, невзначаясь, свернув шею неугодному. И так же, улыбаясь, пойдет дальше. Как бы то ни было, из кабинета Саша вышла с одной единственной мыслью. С исчезнущими чертежами надо разобраться как можно быстрее, чтобы Беляев благополучно сварил обратно в свою Москву. Только тогда она снова вернет себе спокойную жизнь. Те намеки, которые он бросил в кабинете Мальцева, неужели и правда все узнал? Но это невозможно. Она столько лет скрывается от людей гораздо более серьезных. Даже они не смогли разыскать, кто такой этот Максим Сергеевич. Пешка по сравнению с товарищами, которые действительно опасны для Саши. Но, тем не менее, если вдруг, по роковому стечению обстоятельств, он ухитрился что-то раскопать, это очень, очень, очень плохо. Сейчас у него цель уладить ситуацию на заводе. Ясное дело, спросит не только с Калинина, но и с того же Максима Сергеевича. Однако, когда все закончится, нет никаких гарантий, что особист не отправиться к своим коллегам из дружественной их ведомству организации. И тогда все. Семь лет скитаний, бессонных ночей и попыток наладить жизнь под новым именем пойдут коту под хвост. на главное, дед. Получится, что вообще все было просто так. Новость о Сашином повышении произвела небывалый хурор. Когда только успели узнать, непонятно. Пока Саша от кабинета Мальцева дошла до отдела, там уже стоял гу Это было настолько неожиданно, что девушка, открыла дверь, замерла на пороге. Коллеги тут же уставились на нее с непривычными выражениями на лицах. Если бы Саша не была уверена, что такое невозможно, она бы подумала будто сам Максим Сергеевич прибежал в отдел и всем рассказал новость Потому что больше как бы и некому. Но заподозрить особиста в такой дурости Саша никак не могла. Особенно тяжелый удар оказался для Ниночки Филатовой. — Ты... ты... ты как... как ты ухитрилась? Нинка, облокотившись о Сашин стол, шипела и исходила слюной так сильно, что в какой-то момент стала напоминать чудовище и страшный снов. — Что ты сделала, Комарова, чтобы он выбрал тебя? Почему? За какие такие достоинства? — возмущалась Филатова. — Но это ты перегнул не нуль. Откуда там возьмутся достоинства? Ведерников, явно злящийся не меньше Нины Ивановны, подошел к своей подруге, и теперь они на пару раздражали Сашу своим присутствием. Посмотри на нее, моль-молью и есть. Скорее всего, Максим Сергеевичу как раз нужен человек, которого он просто не будет замечать. Тень за его спиной, выполняющая беспрекословно всю работу и не способная мыслить самостоятельно. Ну, ты понимаешь. Однако Филатова никаких доводов не слышал Ее, словно разрастающаяся гниль, поедала внутренняя злоба и зависть. Почему Комарова? Почему не она, Ниночка? Странная, никому ранее неведомая должность означала постоянное нахождение рядом с Максимом Сергеевичем. А этого красотка в данный момент хотела больше всего на свете. Ей просто жизненно необходимо было видеть его каждый день. Не со стороны, а вот так, официально. Филатова вполне себя понимала. Этого мужчину обычными методами с наскока ей не завоевать. Вот если бы она имела возможность приватного общения на постоянной основе, чтобы Максим Сергеевич мог оценить ее в полной мере, тогда, возможно, да. Никуда бы не делся, попался бы как меленький. Комарова, откажись, откажись от должности. Хочешь, подарю тебе взамен настоящие французские духи. У меня есть еще новые, нетронутые. Или, или я заплачу сто рублей. Хочешь, двести, сколько? Саша чуть со стула не упала от столь неожиданного предложения. Даже Ведерников вроде как немного отшатнулся в сторону после услышанного. Остальные сотрудники отдела замерли, открыв рты. Однако Филатовой было откровенно наплевать на мнение окружающих. Она словно племенной бык неслась к заветной цели, особо не разбираясь в средствах ее достижения. — Ну, говори, сколько хочешь замен отказа? послушай тебе не кажется это слишком во первых на каком основании как я это объясню во вторых что за рыночные отношения спекулянские разве можно вот так должностью торговать в третьих если ты сошла с ума я пока нет так что отстань ниночка оперевшись с ладонями о стол наклонилась к саше так близко насколько это было возможно а «Вот как ты заговорила, Комарова! Решила показать зубы! Так это зря! Я ж тебя сосвета сживу, понимаешь?» В этот момент Сашина терпение закончилась. Видимо, сказалось напряжение последних дней. Начиная с пропажи Льва Ивановича и заканчивая появлением этого странного проверяющего из Москвы. Девушка медленно поднялась со своего места Обошла стол и, остановившись рядом с Филатовой, от всей души, с глубоким чувством удовлетворения, четко выговаривая каждое слово, высказала то, что очень давно хотела. «Пошла к черту, дура, озабоченная!» В помещении повисла гробовая тишина. Причем настолько гробовая, что слышно было даже, как вдалеке, на улице, какая-то бабуля, почем зря костерит пронесшегося мимо подростка на велосипеде. Птицы, до этого момента радостно надрывающиеся на теплое солнце, испуганно замолчали, предчувствуя масштабы надвигающейся катастрофы. Ибо только что самым беспардоннейшим способом Ниночка Филатова Королева и повелительница Сердец была откровенно унижена. — Да, Комарова удивила! — Ведерников восхищенно развел руками. — Вот ведь как бывает! Ходит такая мышка, скромная, неприметная, и вдруг, на Оказывается, у мышки есть зубки! Саша, мысленно сосчитав, до скольки успела, молча обошла переполненную ненавистью Ниночку и ухмыляющегося Неведерникова. Девушка искренне от всей души желала провалиться им обоим сквозь землю. А если еще с Максимом Сергеевичем заодно, так вообще прекрасно. Недолго думая, Саша направилась к сторону выхода. Столь сильно ей, честно говоря, все надоело за эти несколько дней, что в данный момент она на самом деле решила поговорить с особистом из Москвы о внезапных кадровых перестановках. Естественно, по меня души Саша понимала, почему Максим Сергеевич, он же отравитель жизни, выбрал именно ее. Особенно в свете сказанных в кабинете Мальцева слов. Особист дал понять Саше, что знает, кем она на самом деле является. «Теоретически это невозможно, но по факту выходит, где-то Саша допустила ошибку. Прокололся. Наверное, слишком расслабилась и поверила, будто ее уже не найдут. Да, деда девушке достался быстрый, аналитического склада ум. Это все окружающие отмечали с раннего детства». Еще в школьные годы она обожала сложные математические задачи, ей нравилось выстраивать логику действий и мгновенно, с первого взгляда, оценивать нужный путь решения. Наверное, сейчас Беляеву необходим был именно такой человек, способный в обычной бытовой, неприметной детали разглядеть что-то большее. Если они смогут разобраться с ситуацией своими силами, хорошо будет всем но сашу изрядно напрягал факт излишней осведомленности максима сергеевича как ни крути биографию она себе почистила качественно помог старый товарищ деда единственный человек веривший в его невиновность пугала та скорость с которой особист раскопал о ней факты известные очень ограниченному кругу людей да что там кругу единицы но еще больше пугало то, как Максим Сергеевич распорядится этой информацией дальше и в каком объеме она ему известна. По идее, добропорядочный гражданин человек, можно сказать, военный, он должен донести о Комаровой и Александре Сергеевне в определенное место. Помимо всего этого, Саша вообще не имела никакого желания ежедневно находиться рядом с этим мужчиной. Вот прямо от слова «совсем». Каждой клеточкой души и тела на каком-то животном уровне она ощущала огромное количество проблем, которые Максим Сергеевич ей непременно принесет. Исключительно из этих соображений девушка двигалась в сторону нужного кабинета, приняв для себя твердое решение. Сейчас, немедленно, побеседовать с особистом. Пусть берет Филатову, может, Ведерникова, хоть самого черта, лишь бы от нее отлепился. Его присутствие на заводе, но на максимально далеком расстоянии, она уж как-нибудь переживет. Вот только на совсем далеком, чтобы даже не пересекаться. Встретиться пару раз для беседы, потому как в свете внезапно приключившейся диверсии данный факт просто неизбежен. Все, больше никак. Ибо кричала и вопила Сашина интуиция, которая, спасибо генам, тоже досталась ей от деда, Пока Максим Сергеевич находится рядом, быть в беде. Да и вообще. Девушка решила, раз уж так вышло, что спустя много лет ее смог рассекретить какой-то особист, значит, пора бежать дальше. Как и говорил дед. Но прежде необходимо понять, какой информацией располагает Беляев. Перед самой дверью кабинета, которая раньше принадлежал Калинину, Девушка буквально на мгновение остановилась и выдохнула, то ли набираясь смелости, то ли успокаивая свои расшатанные всей сожившейся ситуации нервы, а затем решительно шагнула через порог. Максим Сергеевич сидел за рабочим столом, что-то пристально разглядывая в бумагах. Небрежно брошенный темно-серый пиджак лежал, раскидав рукава, словно птица, крылья на диване, изначально предназначенном для посетителей. Поэтому Саше пришлось остановиться посреди комнаты, так как сдвинуть в сторону вещь, принадлежащую руководителю, она постеснялась, а сесть сверху совсем уже казалось ей непривычно. Особист наконец оторвался от созерцания бумаг, и уставился на переминающуюся с ноги на ногу посетительницу. Саша, не очень понимая, как начать разговор, в свою очередь таращилась на максим Сергеевича, лихорадочно подбирая в голове слова. В итоге несколько минут они просто разглядывали друг друга в абсолютной тишине. — Но? — спросил особист. Мужчина, видимо, решив, что молчание золото, но рабочее время тоже не резиновое, предпочел придать их встрече немного адекватности. — Я вам лошадь, что ли? — возмутилась Саша. Она сделала это машинально, не особо вдумываясь слова, и тут же ощутила, как предательски загорели щеки. Надо же быть такой идиоткой. Опять нагрубить человеку, с которым вообще-то нужно договориться. — Конечно, вы не лошадь. Были бы вы лошадью, Александра Сергеевна, толку было бы больше, ровно как и пользы. Почему рабочий день еще не окончен, а вы шатаетесь по кабинетам, от нечего делать? Мы с вами только недавно виделись, все, как мне казалось, обсудили. Или вам так не терпится приступить к новым обязанностям, что вы решили начать сегодня, не дожидаясь завтрашнего дня? — Обсудили? — Девушка буквально задохнулась от возмущения. — Обсудили. Это вы считаете обсуждением. Пришли, все решили за меня, влезли, куда вас не просят. Трясете моим прошлым и прошлым моей семьи, как грязным бельем. Должность суете, которая мне ни даром, ни за деньги не нужна. Это вы называете, обсудили? Максим Сергеевич откинулся на спинку стула, по-прежнему не отрывая глаз, от Сашного лица, которая, как ей самой казалось, в данный момент горела всеми оттенками красного. На смену смущению пришло раздражение. «Чертовы гены!» Саша поняла, что начинает залиться а это очень плохо. Она снова может потерять контроль. «Как же все не вовремя!»